По земному смотреть прискучит, А ты глянь по небесному. Али ли прискучило солнышку на землю глядеть, А земле солнцу радоваться? Али ли прискучило звездам на небо в ночку темную Высыпать да хороводы по небу водить, А земле сном бестревожным да тихим спать? Ей! Не прискучило это. Не прискучит радость небесная, неутолимая радость божеская. Верит, дед Мануил, подумал Морозов. И откуда ему счастье дано верить? Про жизнь будущую рассказывай точно сам там был, или верный человек оттуда вернулся. У него нетуманная философия четвертого Измерение, но вера, основанная на жизни, изученная в Библии. Откуда, Мануил, вы все это знаете? Откуда? А ты посмотри, что кругом деется. Убирается весной лес мелким пухом, зеленеет, набухает почками, цветет летом. Семена роняет, а обосень стоит, как в лихорадке, Жаром мучится, раскраснеется, Желтым листом покроется. Мы на него любуемся. А ты знаешь ли про его страдания, Про смертные муки его? Молчит дерево, не говорит тебе ничего, Только лист краснеет да корёжится. И в бурю лютую шумит, да ропщит. Ветвями воспаленными машет дерево, К Господу взывает, смерти просит. Придет зима, стоит оно сонное, мертвое, Ни тени от него, ни радости для глазу, А к весне опять потекут живые соки Из земли по сучьям, И опять пойдут набухать почки, Сказано в Писании, ще не умрет, не живет. Ты говоришь, война и смерть, ужас Господень. Избавление Господне, скажи, Через подвиг смерть нелицемерную, которую человек принял, что ему? Райский венец, его участь. Сродственники его любезные, отец с матерью. Все Помершие раньше, там его встренут, как своего другого. Может, и невеста твоя там за тебя перед Господом молельница и заступница? Морозову припомнился концерт Тверской, где он в первый раз ее слушал. Исчез и поцелуй свидание, но жду его, он за тобой». Морозов тяжело вздохнул. «Что поныть вздыхаешь?» «Тяжело. А ты Богу молись». «Грешен я, дед Мануил. Недоходчиво стала моя молитва. Вот вино пью. И что за грех? И Христос в Кане Галилейской вино людям благословил. Бог создал лозу на потребу человеческую». Бог-то радуется радости человеческой, Бог-то пьяного бережет. Ты смотри, иная лошадь какая лютая бывает, А пьяный сел да поехал. Бог людей-то жалеет, Только лишнего все же не пей. А коли много выпил, ты укорись, Попрекни себя да раскайся. Не в этом грех лютый. А в чем же грех? Грех-то в чем? В нелюбви грех, в ненависти, в злобе, да и в зависти. Вот где грех. Ты немца бьешь, В тебе к нему злобы нет. Так, для порядка бьешь, потому война и греха с того нет. А вот ежели возненавидел кого, да бьешь со злобою, вот это грех великий. Помолчал Мануил. Он ожидал, не спросит ли, что дальше Морозов. Но Морозов раскурил папирожку, смотрел на деда и молчал, думал свое. Тогда продолжал Мануил уже тише, точно нехтя говорил, С наших мест, Старасовки, нас здесь четверо теперь. Ты, да я, да Димитрий, внучек мой, да еще кобылица твоя, с нашего завода приведенная. А ты посмотри, сколь мы разные! О себе я, между прочим, говорить не стану. Грех говорить о себе. Человек я старый, про себя... Ты сам понимаешь? Об скажу. Не на хорошем пути человек. Посмотрел я его сегодня. Откуда взялось? Яль не учил. Яль не говорил с ним по душе. А только вижу, без любви человек живет. Как или талант без любви то и талант ни к чему. Поганый тогда талант. Не от Господа, а от дьявола. Людей смущать дан тот талант. А про кобылицу не только слыхал, но и читал в газетах за прошлом году. Перед войной было прописано. Призы, значит, брала. Ее часть — Перед Господом славная, потому она ласковая вышла лошадь, покорная. По-вашему, Мануил и лошадь душу имеет? А ты в глаза ей посмотри, да и скажи тогда, что в ней кроется. Может, ее-то душеньку Господь раньше призовет, чем твою, Ты поищи, где ее грех, когда она всю себя отдала человеку, как велел ей ангел Господень. Как хорошо вы говорите. Как все у вас просто и ясно. Дед Мануил поднялся с постели, натянул на себя шубу. Однако прощение просим, ваше благородие, — Старый я стал, язык распустил. Ну, да и повидал я на свете немало. Прошли передо мной люди, ровно стада тысячные, и каждый человек на особую стать. А я только смотрел. — Что же мне делать, Мануил, чтобы тоску мою заглушить? — спросил тоже, вставая, Морозов. А ты ей молись, скоро послушницы, матери Божией. Тут она с нами и не покинет нас, пока не кончатся дни скорби. Еще Серафиму Саровскому помолись, великий угодник перед Господом. Он молитву услышит и совет подаст. Ему верь. — Да еще Сергию Радонежскому молись, он твой святой, он тебя не оставит. — Молись, молись! — воскликнул Морозов, у которого слезы подступали к горлу. — Не слышит никто наших молитв. Варшаву отдали, в землю закопались, сидим целую зиму, чего ждем? А в тылу шепот змеиный, измена крадется. На царя клевещут, надежных людей не стало. Народ стосковался по миру, воевать стали плохо. Все в руках божьих, — коротко сказал дед, направляясь к выходу. «Ваше благородие!» Уже в дверях, — сказал Мануил, — ежели у вас что будет, разведка, альпоиск какой, не забудь деда Мануила, Башибузуков бывает бирал в одиночку, и теперь потрафлю, не подгажу. — Хорошо, дед, спасибо на добром слове. Неначем. Морозов вышел из землянки, чтобы проводить деда, уперся в колено подступа, обогнул траверс, пожал мозолистую крепкую руку Мануила, и они расстались. Дед Мануил пошел налево, откуда уже ржал, почуяв хозяина его доморощенный масштаг. Морозов направо к окопам Окопы были глубокие в рост, внутренняя крутость бруствера была оплетена и вником и обложена досками, содержались окопы в образцовом порядке. Каждый день ходил по ним полковник работников, часто бывали командир полка, начальник дивизии и командир корпуса. Длинную ступенью тянулась узкая берма, покрытая притоптанным обледенелым снегом и посыпанная песком. На ней топтался часовой. Примечание. Берма. Здесь уступ или нетронутая полоска земли между бруствером и, собственно, окопом, служит для повышения прочности постройки, облегчения вскакивания на бруствер и является местом для складывания патронов. Его серая папаха была по-кабардински сплющена, лицо красное от мороза и ветра, руки заложены в рукава, винтовка засунута под мышкой. По очерненному ее стволу иней проложил серебряную дорожку, и блестящими кристаллами навис на штык. Сбоку висел на белой тесьмяной портупее противогаз, жестянка из серо-зеленого цвета. Серые погоны на серой шинели придавали солдату что-то безликое, унылое, словно обреченное. Голодом веяло от промерзшего часового. Морозов поднялся на берму и заглянул в сторону неприятеля. Непреоборимая тоска сжала его сердце. Багровое солнце круглым желчью налитым пузырем Висело над снежной равниной, Все впереди было ровно и покрыто девственным, Нигде не тронутым следами снегом, Там было мертво, туманно и пустынно. Казалось, именно так: девственный и чистый должен лежать снег где-нибудь на далекой, умершей планете. Под окопами, где торчали кое-где длинные, желто-серые стебли, засохших и замерзших чертополохов и камыша, резко и четко ребя в глазах, Выдвигались из земли темные колья, обвитые колючей проволокой. В девять рядов были набиты колья первой полосы. Дальше тянулась по равнине другая полоса, в шесть рядов. Был странен этот серый, мерцающий в глазах частую рябью, кольев, узор на снежном просторе. Чуть извиваясь, как извивались окопы, Шел он вправо и влево, скрывался в туманах севера и утопал в прозрачной дымке на юге. Там он взбегал на пригорок, где все было так же бело и безлюдно. Еще дальше, впереди светлее в розовых тонах, был подъем местности, и там тянулась едва заметная серая полоса — его окопы, его проволока.